Полковник Миллер ненавидел сотрудников ФБР. Это была профессиональная, закоренелая ненависть обычного полицейского работяги, который сам всего добился в жизни тяжелым трудом, а не как эти всякие. Гарвард, Принстон, Ель, сраная лига плюща и все, кто оттуда – выскочки сраные. Однако ничего не попишешь. В семейном склепе океров почти три десятка трупов. И ладно бы, это были законные жмурики, мертвецы со стажем все-таки это склеп, но нет, это были свежие мертвецы, и умершвлены они были с особой жестокостью. Все в один день. Да еще Уокер этот. Его голова и головы трех его братьев лежали рядышком на крышке саркофага, принадлежавшего их прадедушке. Куда уж тут без ФБР? Никуда. Полковник медленно крутил в пальцах бензиновую зажигалку, наблюдая, как приглашенные звезды в штатском неторопливо выбираются из внедорожника и думал о пироге с яблоками. Хороший такой пирог, сладкий, воздушный, в меру упругий. И вот так хорошо готовит тетушка Сара. Большой стаканчик кофе и яблочный пирог. О чем это он? «Да, сраные выскочки!» Агентов было четверо. Двое из Нью-Йорка, а вот другие двое оказались залетными птичками. Полковнику их представили как сотрудников Интерпола. Все в черных костюмчиках, как будто не на работу, а на деловую встречу пришли. «Ну, будет сейчас вам встреча. Смотрите, не запачкайтесь!» Они деловито осмотрелись, после чего задали Миллеру необычайно тупой вопрос. «Кто из местных уже знает об этом? Это может создать нездоровую шумиху в прессе». «Я 30 лет работаю в полиции. У нас маленький городок», — ответил Миллер. «Все ребята, которые дежурят вокруг поместья и разматывают повсюду ленточки с предупреждениями, они тоже местные. Работники семьи Океров и оставшиеся в живых члены семьи, они тоже, представьте себе, не из Канады. Разумеется, никто в нашем городе не знает о том, что в склепе Океров произошло кровавое побоище». «Шутите, полковник? В вашем положении?» — начал был один из агентов. «Может, лучше сходите и посмотрите? Как вас там, Смит? Только предварительно попросил бы вас надеть перчатки на ваши чистые руки. Там довольно грязно», — перебил его полковник. «Меня зовут Перси. Персиваль Смит, вот мой бейджик», — с некоторой обидой поправил его агент, И в качестве доказательств нацепил на грудь пластиковое удостоверение личности с фотографией. «Извините меня, Персиваль, я уже стар и несколько слабоват на ухо. Мы все тут с ночи на нервах. Поместье оцеплено. эксперт ждет приказа. мешки для трупов и лопаты уже привезли. Это лишнее, за нами едет другая команда. Все тела будут помещены в рефрижератор и отправлены в Нью-Йорк. вашу задачу будет входить только безопасность и охрана периметра. Это дело теперь под нашим контролем» проворчал агент Персиваль. Нисколько не сомневался. Подумал про себя полковник и уже вежливо попросил пройти осмотреть место преступления. Агенты ФБР демонстративно пошли впереди, а служащие Интерпола неожиданно присоединились к полковнику и принялись его расспрашивать. «А вы знаете об этом Окере, господин Миллер? Вы сами откуда? Австралия? Нет, мы русские». Я Сергей Рыбаков, а это путята. Мы так понимаем, вы были знакомы с этой семьей. Полковник еще ни разу не видел русских и от того несколько смутился. Русские выглядели невзрачно и при этом были внешне похожи, хотя он отчетливо видел, что тот, который представился Рыбаковым, шире в плечах и у него лицо похоже на блина. Тот второй с непонятным именем, смуглый и косоглазый. И в то же время у обоих была некая удивительная схожесть. Словно бы их лепили по одному образцу. Если не приглядываться, конечно. А приглядишься – они разные. «Как же так получается? Неужели меня вновь стало подводить зрение?» – недоумевал Миллер. «Полковник, вы молчите. Я знаю все семейство Океров. Это правда. Их прадед купил тут землю, чтобы основать колонию менонитов. Однако дело не пошло, у нас тут сильные католические традиции. Уокеры занимались земледелием, разводили лошадей. Они всегда были мутной семейкой. Сейчас мы опустимся в склеп, который находится на территории поместья, и вы сами поймете, почему. Они вели скрытый образ жизни, денег у них всегда было навалом. Прибыль с мяса, прибыль с пшеницы, прибыль с породистых лошадей. Бизнес что надо. «С горожанами они почти не поддерживали контактов, и я готов вам поклясться, что все трупы в склепе – это не местные. Ну, кроме Океров. «Они проводили собрания в склепе?» – спросил Рыбаков. «Собрания?» «Да, раз в несколько месяцев. Сюда приезжали снобы на дорогих тачках и тихо развратничали под руководством Сэма Окера. Его братишки Ричард, Гарри и Джерри во всем ему помогали». Их жены и дети в доме, можете сами их допросить. Мы и раньше подозревали, что они сатанисты и любят устраивать оргии. Теперь у нас имеются неопровержимые доказательства. Вчера их вечеринка удалась на славу, они умудрились пригласить на нее самого дьявола. «Кажется, вы не сильно обеспокоены», заметил второй сотрудник с непроизносимым именем. Полковник, прежде чем ответить, Задумчиво пожевал губами. Я работаю в полиции, уважаемые, Как вас там? Путь я то Выезды из города перекрыты. Всех проверяем на наличие холодного и огнестрельного оружия. Выясняем, кто и где был вчера. По городу уже пошли слухи о дьяволе, который перечпокал группу аристократов в поместье. Некоторые думают на Сэма. Другие думают на наказание Божие, третьи думают, что это была месть наркомафии за то, что Уокер барыжил кокаином без разрешения некоторых уважаемых лиц. Вы думаете, я не обеспокоен? Мне, черт побери, тоже интересно, кто это сделал и не превратился ли этот замечательный праздник в рабочие будни. Никто же не хочет, чтобы такое происходило каждый день. Согласен. «Извините мне мой плохой акцент», — извинился Путята. «Какой же акцент? У вас, товарищ, очень чистое произношение, это мне весьма подозрительно», — подумал полковник. «Неужели они из КГБ?» Они прошли через ворота поместья, миновав будку охраны, где теперь сидел Том, сержант из его участка. Охранников сегодня утром взяли под стражу, они все, как один, твердили, что ничего такого не видели, и в склепе все было тихо. Проходя мимо, Миллер кивнул сержанту, и тот козырнул в ответ. Дальше они шли через огромную парковку, сплошь заставленную автомобилями. «Ого, да тут короли отдыхают!» — не сдержав чувств, восхитился Рыбаков. «А я чего говорил? Сливки общества. Теперь уже мертвые сливки». «Это Майбах Экселера, а, а там Астон Мартин GT Загатта. Кто на таких ездит?» «У вас превосходные знания о дорогих моделях. Я вот стараюсь не следить. Мне и старенькой Сузуки достаточно», — пожал плечами полковник Миллер. За парковкой высился особняк Уокеров. Трехэтажная желтая громада с множеством пристроек, построенная, судя по всему, еще в позапрошлом веке. Вход в особняк был украшен солидным портиком из четырех пузатых колонн под трапециевидной аркой. Агенты ФБР, которые шли впереди, переговорили с полицейскими, дежурившими у входа, и, повернув, пошли направо. «А нам не надо в дом», — уточнил Рыбаков у полковника. «Место преступления находится дальше, за домом. Можно пройти через особняк по первому этажу, но там с обратной стороны бассейна высокая ограда». «Ограда заперта на замок, а ключ мы еще не нашли, да и не искали, если честно», – терпеливо объяснил тот. «Значит, у них свое кладбище во дворе?» – уточнил Путята. «Склеп. Здоровенный подземный бункер на несколько этажей, уходящий под землю. Там на первом они хоронили свою родню, слуг, а также рабов, пока рабство было законно. Никто на этот счет не возражал, имели полное право. Пойдемте же». Полковник проводил служащих Интерпола почти до самого склепа, где дежурил стажёр Майкл, и с самого утра работал доктор Браун. Еще двое его людей находились в особняке, охраняли семью Уокеров. Вот, собственно, и весь его штаб сотрудников на выезде. Остальные заняты в других местах. О каком периметре может идти речь? Фантазеры они, эти ФБ-ровцы, Возле склепа агенты столкнулись с Брауном, и началась перепалка. «Вы пьяны? Как вы можете пить на работе?» Возмущался агент Смит, принюхавшись к доктору. «Эй, все законно, у меня справка от врача, я сам врач, убери руки!» Отбивался Браун. «Это мой человек, Перси». «Если у тебя есть к нему вопросы, то задавай их мне как старшему по званию». Немедленно вмешался полковник. «Ваш суд, медэксперт, пьян! Я доложу об этом! Как вы допустили такое?» Набросился на полковника агент ФБР. «Он не пьян. Употребляет лечебную марихуану все законно. Наш всеми любимый президент Гарак Багама сам такую употребляет. Не понимаю, чего ты психуешь. Да от него же пахнет, вы понюхайте!» «Ну и пусть пахнет. Мы тут все протираем руки спиртом. Советуем и вам. Браун, предложи нашим гостям медицинские перчатки и спирт», – попросил полковник и подмигнул доктору. Браун заулыбался и с готовностью распахнул перед сотрудниками ФБР свой чемоданчик. Там, кроме медицинских инструментов, действительно был спирт в маленьких пластиковых бутылочках. Этот спирт делал родственник доктора по особому рецепту, гнал из ядовитого дуба. Крепость почти 90 градусов. Гадость редкая. Через час тот, кто умоется таким спиртом, покроется волдырями. Хороший способ – утереть нос ФБР-овцам. Агенты с подозрением взяли каждый по бутылочке, а следом за ними служащие Интерпола. «Точно спирт? Похоже на самогон?» Понюхав содержимое, спросил Рыбаков. «Обижаете?» Полковник демонстративно выхватил у него бутылочку – И, сделав хороший глоток, вернул обратно. Превосходный ангельский спирт. «На небе только и разговоры, что об этом спирте», — поддакнул Браун. Хитрость была в том, что если эту дрянь выпить, то никакого вреда не будет. Ну, максимум небольшие галлюцинации, но уж лучше галлюцинации, чем страшная действительность, лежавшая под их ногами. Наблюдая, как Браун вежливо подает высоким гостям салфетки и перчатки, Полковник размышлял над тем, что сегодня яблочный пирог будет вкуснее обычного. Сотрудники пошли вниз осматривать первый этаж, а полковник задержался и закурил сигарету. «Как дела?» – спросил он у Майка. «Все нормально, сэр, я не спускался туда. Вот и правильно, сынок. Скоро приедут грузовики с холодильниками, встретишь их, если заблудится возле усадьбы. Эти уроды тут надолго». «Хорошо, сэр. Скажите...» «Это был дьявол?» «Мне мама звонила, плакала, просила читать вслух молитвы». «Какие молитвы на работе, сынок?» Поотечески похлопал его по плечу Миллер. «Я больше склоняюсь к мысли, что это была мафиозная разборка. А вот здесь я бы с вами не согласился, полковник». Заметил доктор Браун, который, едва ФБРовцы скрылись за дверью, занялся раскуркой нового косяка. «Я особенно ничего не трогал, как и вы приказали» но больше похоже на маньяка-одиночку. Остались следы, и эти следы — обувь 43-го размера. Одна и та же обувь топталась на всех этажах, где находились гости. «Ты не шутишь?» — не поверил полковник. «Мы же нашли наркотики». «Наркотики. 10-12 фунтов кокаина и 3 фунта некоего вещества серебристого цвета, похожего на алюминиевую пудру». Подтвердил Браун. Делая добрую затяжку. Я на всякий случай лизнул, не знаю, что это такое, но меня не вштырило. Образцы при себе. Кроме того, он выдохнул облако белого дыма. Кроме того, этот порошок светится в темноте. Как вы могли убедиться, некоторые из гостей употребляли кокаин смешанный с порошком, от чего их останки тоже начали светиться. Я выключил свет ради интереса на втором этаже. Зрелище прелюбопытнейшее. Всюду брызги, кишки, лужи крови и следы когтей крупного хищного млекопитающего. Майкл, не падай в обморок. Старжор действительно закатил глаза и попытался завалиться на бок, но бдительный полковник ловко ухватил его за шиворот и встряхнул, как котенка. «О, Господи!» – шептал Майк. «Патер на восторкуи цинцейлес. Санкритцетур номер тум. Отвения «Ты на службе, сынок. На службе нет места для Бога. Мы закон. Если каждый слуга закона будет впадать в панику и молиться вместо того, чтобы защищать граждан, доверивших нам своей жизни, то зачем мы тогда нужны? В прошлом году изнасиловали Бетти Хайн. Ты видел, чтобы я молился? Нет». Я искал и нашел уродов, которые ее оприходовали. На тебе мундир, сынок. Скоро ты получишь звание, и пока на тебе мундир, ты не человек. Ты слуга. Слуга закона и охрана правопорядка. Снимешь мундир и молись кому хочешь. А сейчас вот только посмей мне изображать неопытную девочку. Ты знал, куда шел, взрычал полковник. Вы бы полегче с ним, сэр. Опытные парни и те блевали. Отослали бы его в дом, а я снаружи по караулю. Вступился за стажера доктор Браун. Действительно, Майкл топай в дом это приказ, велел Миллер. Когда стажер ушел, он спросил: Ты-то как держишься, док? Я был во Вьетнаме, меня не удивить такой вечеринкой. Меня уже ничем не удивить! беспечно отозвался доктор. Но знаете, сегодня, когда выбрался из склепа, прямо перед вашим приходом, у меня было видение. «Я видел свою жену, прямо как вас сейчас. И она сказала, что мы скоро будем вместе. Она умерла пять лет назад», — припомнил полковник. «Да, мы все умрем. Но сегодня, после встречи с ней, мне не страшно. Это мой третий косяк за день. Я спокоен, как никогда». Вглядываясь куда-то вдаль, согласился доктор. «Мне б твою уверенность», — проворчал Миллер. Он затоптал окурок и отправился в склеп следом за ФБРовцами. Пробыл в склепе около часа, и когда вернулся оттуда, вид его был встревоженный. «Как там агенты? Умылись моей самогодочкой?» С ухмалкой поинтересовался доктор Браун. «Умылись?» Взгляд полковника блуждал от доктора в сторону двери склепа. «Ты ничего странного не замечаешь?» «Чего именно?» – уточнил Браун. «Ну, например...» «Медную проволоку рядом с собой не видишь, вот эту?» Полковник указал на совершенно пустое место. «Вам не здоровиться? Я никакой проволоки не вижу. От посещения склепа у любого может испортиться настроение. Вам нужно проверить давление, все-таки возраст», – посоветовал Браун. А агенты тебе странными не показались? Ничего в них не заметил?» – продолжал спрашивать Миллер. «Для меня все ФБРовцы странные, ничего необычного». Тут они услышали огромный автомобильный шум и рев, это приближались грузовики. Браун на всякий случай спрятал недокуренный косяк и побежал встречать спецтранспорт. Полковник остался стоять на месте и время от времени пинал траву под ногами. Но едва первый грузовик поравнялся со склепом и оттуда начали выпрыгивать сотрудники ФБР в костюмах химзащиты, как он бросил свое занятие и отбежал в сторону. Браун, занятый общением с агентом, оглянулся на Миллера и недоуменно нахмурился. Полковник явно не собирался участвовать в разговоре и даже никак не обозначил свое присутствие. Более того, полковник вел себя странно. Он сосредоточенно ощупывал борт грузовика. «Все в порядке, полковник! Агенты готовы к уборке трупов!» – крикнул ему доктор Браун, но Миллер только рукой махнул оставил грузовик в покое и пошел в сторону усадьбы. «Устал, хочет отдохнуть. Оно и понятно, не здоровится полковнику», – сочувственно подумал Браун. Но полковник отдыхать вовсе не собирался. Он торопился. В доме была обнаружена комната видеонаблюдения, где Уокер делал записи, в том числе – и своих тайных вечеринок в склепе. Его ребята сейчас были заняты копированием данных. Миллер специально ничего не сказал агентам о своей находке. Он хотел лично посмотреть на то, что там произошло на самом деле. На первом этаже его встретил Майкл и бодро рапортовал, что все в порядке. Женщины и дети сидят по своим комнатам. Дворецкий садовник, повара и горничные в данный момент собрались на кухне, и их допрашивают агенты ФБР. «Где Джон?» – хмуро спросил полковник. Джон в комнате видеонаблюдения? Вас проводить? Нет. Стой здесь и отвлекай агентов. Не вздумай им вякнуть про комнату, ты понял? Так точно, сэр. Вот и молодец. Комната располагалась в подвале. Он добежал до нее за несколько минут и тяжело дыша захлопнул за собой массивную металлическую дверь. Сержанты Джон и Барри сидели за мониторами и развлекались при помощи найденной бутылки виски. «Нашли момент преступления?» – отдуваясь, спросил у них Миллер. «Скачивается, нужно подождать!» Джон кивнул на внешний жесткий диск, лежавший на стойке с видеосервером. Полковник уселся в свободное кресло. «А сами что видели?» «Ничего, мы не можем просмотреть записи из склепа, она зашифрована. Очевидно, Окер просматривал их через свой ноутбук, но его мы уже отдали агентам. Нужно ехать к моему знакомому, русскому хакеру, он сделает быстро», – ответил Барри. «Вы отдали ноутбук агентам?» «Полковник, вы сами сказали, что нужно отвлечь их внимание. Их в усадьбе уже десяток бегает, и все что-то ищут. Мы бросили им косточку, а сами побежали скачивать все последние записи. Молодцы. Включите мне третий этаж склепа». Джон послушно переключил изображение с мониторов. С его точки зрения там все было в порядке. Служащие Интерпола с диктофонами обследовали место преступления, и в данный момент стояли перед саркофагом самого первого из уокеров. Миллер напряженно уставился в экран, потом молча забрал у полицейских один из стаканов и налил себе виски. «Интерпол на третьем, а главные агенты, с которыми вы туда зашли, они на втором, там, где док обнаружил наркотики», услужливо подсказал Джон, радуясь про себя, что полковник не отчитывает их за выпивку. «Покажи мне, какой тут мышкой щелкать, чтобы переключать камеры», попросил полковник. «Вот сюда нажимать, все просто». Миллер под руководством сержанта переключился на второй этаж, нашел агента Перси, немного посмотрел, как работает ФБРовец и одним махом осушил стакан с виски. «Полковник, вы не пили пять лет. С вами все хорошо?» – заботливо спросил Джон. «Лучше уже не будет. Джонни, мальчик мой, что ты видишь на экране?» «Вижу агента. Он обыскивает комнату, где фасовали наркотики», – доложил Джон. «А красных нитей не видишь?» Возле его головы, а сам он выглядит как. У него точно четыре руки. Какие четыре руки? изумился Джон. Две у него руки, полковник. Вам доктор опять печенье с коноплей дал попробовать? Спасибо, буркнул в ответ Миллер. Не обращай внимания, мне сегодня не здоровится. Сержанты переглянулись и облегченно вздохнули. Вы бы ехали домой, шеф, предложил Барри. «Отдохнули б, что ли? А мы тут быстренько закончим, я отвезу диск хакеру. Вечером привезу вам запись в лучшем виде». Полковник не отвечал. Он щелкал мышкой и смотрел на экран. То, что с ним случилось в склепе, просто не укладывалось у него в голове. Такого не могло быть. Ладно, с уокерами все было ясно. Пострадали за убеждения. Он 20 лет следил за их тайным орденом едаков, которых в Европе называли «гастрономы». Его предупреждали на этот счет. Но вот кто это такие? Кто? Он едва не рехнулся там, в склепе, когда увидел вместо сотрудников Интерпола двух жутких чудовищ. Больше всего эти твари походили на мумии, словно кто-то содрал с человека кожу, высушил и напялил на металлический остов. Причем все это было сделано с нарочитой небрежностью. Диктофон. Ха. Почему Джон уверен, что они используют диктофон? Он сам видел, как одна из мумий, говорившая голосом Рыбакова, вырвала из своего пуза деревянный ящик, у которого на боку была автомобильная фара, мигавшая желтым светом. Грубо сколоченный ящик с торчащими отовсюду гвоздями и еще проволока Это Везде она там, везде. На этажах, на полу тянется, в комнатах вьется. Даже к доктору Брауну одна ниточка тянется и в затылке исчезает. «Только никто этого не видит! Никто! Только он один!» «Да еще мумии такие вежливые! Господин полковник, не подержите ли вы эту голову, нам надо проверить, нет ли там червяка!» «Аберона они ищут!» «В каждом из океров был червяк! Они таким образом самок приманивали! Маленьких таких бабочек-фей из другого мира!» Порошок, который нашел Док – это их пыльца. Уокеры привлекали самок-фей, собирая пыльцу с их крыльев, а потом отпускали на свободу. Эту пыльцу смешивали с кокаином и нюхали гости на вечеринках. Полковник знал об этом, у него были информаторы. Пыльца позволяла расширить сознание и узреть воочию иные миры. Так может, это он сам в склепе пыльцы нанюхался и теперь видит то, что не положено видеть? Нет же... Он никогда не употреблял этот чертов наркотик. Док попробовал, точно. Хотя тоже не сходится. Доктор Браун не увидел, что за грузовики подъехали к склепу. А ведь там было на что посмотреть. Не каждый день увидишь грузовик, который выглядит как механическая гусеница на колесах. Черная такая гусеница с мелким ворсом из медной проволоки. И агенты ФБР, что на ней приехали. Они, похоже на распухших зомби со сгнившими глазами, а в их телах металлические трубки, и когда они двигаются, возникает тягучий гул. Неужели этого никто не слышит и не видит? Словно волынки какие! Ну, точно, живые волынки! Да нет, бред, придятина. Тогда почему он видит одних людей нормальными, а других нет? Полковник нашел камеру, снимающую задний двор. Нет, ничего не изменилось. Вместо грузовиков огромные черные гусеницы из металла. Переключился на первый этаж. Зомби в обрывках костюмов химзащиты упаковывают трупы в пластиковые мешки. Ну хоть тут какой-то порядок. Переключился на ФБРовцев и скривился. Персиваль Смит запихивает пакет с кокаином прямо в свой огромный лягушачий рот. Что именно перси, а не какой-то другой, можно было понять только по бейджику. Он весь кокс хочет в себя спрятать, но дьявол тебе в помощь. У тебя четыре руки и твари несколько маленьких ножек из металла красного цвета. Справишься. Он переключился на третий, посмотрел, как рыбаков крушит человеческие черепа при помощи кувалды. Их не интересуют тела, их не интересуют документы. Им нужны только головы. И очень интересно, зачем? Червяков ищут? В каждом из гостей мог находиться червяк, фейта больше нет. Все запасы пропали. Такое ощущение, будто бы они уничтожают последние улики. Джон Барри, вы это видите? Нет, вы это не видите. Вы видите совершенно другое. Видит чудовищ только он один. Это знание пугало старого полковника до чертиков. Как он умудрился не подать виду там в склепе, как удержал себя от глупых и опасных вопросов. Океры водились с нечистой силой и тот факт, что после их смерти эта нечистая сила лично заявилась за их трупами. Да это вполне логично и правдоподобно. Они знают о феях, они сами это сказали ему в лицо, и они намекнули на осведомленность полковника, будто бы это их совсем не волновало. Безумие. Это просто какое-то безумие» кто же они такие? Демоны? Убили агентов и напялили на себя их кожу? Тоже вполне правдоподобно. С другой стороны, сам полковник с готовностью признавал, что на старости лет он мог с легкостью тронуться крышей. Действительно, нужно отдохнуть. Нужен пирог тетушки Сары и кофе. Огромный такой стакан. «Ладно, Джон, ты прав, я устал. Все сегодня устали». «Добудьте «Да мне записи, чешите отсюда», – нехотя приказал Миллер и поднялся. «Искать вас у Сары?» – уточнил Джон. «Да, я буду там, рядом с пирогом. Сегодня я съем самый большой пирог с яблоками», – подтвердил Миллер. Посещение кафе тетушки Сары не принесло ему облегчения. Его даже не утешил свежий пирог, который специально для него приготовила сама хозяйка. Полковник честно пытался его победить и не смог, только почем зря разрезал пирог на маленькие части. Вместо начинки, такой привычной и вкусной, он теперь видел множество мелких пружинок и осколки стекла. Ложка не поднималась попробовать это безобразие, и в то же время он умом понимал, что все это ему только чудится. Нет там никаких пружинок, только яблоки, нарезанные аккуратными ломтиками и сладкий тягучий сироп. «Этот мираж нужно переселить себя и попробовать». Убеждал он себя. «Ты просто сошел с ума на старости лет, только и всего. Это нормально. Все сходят с ума. Кто-то раньше, кто-то позже. Просто сегодня у тебя в голове прозвенели твои часики. Ку-ку-ку-ку, съешь хоть кусочек, Миллер. У тебя осталось так мало радости в жизни, у тебя их совсем не осталось». «Полковник, вы до утра будете насиловать мой пирог? Вам что-то не нравится, скажите мне это в лицо». Не выдержав, Громко потребовала тетушка Сара, которая вот уже несколько часов наблюдалась за ним и была крайне недовольна его поведением. «Кусок в горло не лезет. Принесите мне еще кофе», – попросил он. «Это десятый стакан! Вы с ума сошли!» «Ну и что? Вы боитесь за мою жизнь? Мы все умрем рано или поздно?» – тоскливо отозвался Миллер. «Лучше поздно, чем никогда. А вы еще совсем молоденький. Вам сколько до пенсии? Год?» «Вчера должен был уйти, но...» под поднасрали», — мрачно ответил Миллер. «И чего вы тогда волнуетесь? Теперь это не ваша работа. Вы выполнили свой долг перед обществом, полковник. Подумайте об отдыхе, о себе», — всплеснув руками, посоветовала ему Сара. «Я не умею думать о себе, вы же знаете. Я живу только пока работаю». Миллер зажмурился и попытался съесть кусочек на ощупь. На вкус это был все тот же восхитительный яблочный пирог». «Хотелось бы верить. Может, галлюцинация его оставит в покое?» Полковник подождал и открыл глаза. м, -м какая гадость!» — вырвалось у него. Галлюцинация никуда не исчезла. Тетушка Сара возмущенно ахнула. Он почувствовал, как по пищеводу сползает нечто тягучее и холодное. Миллер подавил приступ рвоты и побежал со всех ног в туалет. «У меня самые лучшие пироги, это все кофе!» – крикнула ему вслед хозяйка. «Оно сделало из вас паранойка!» Спустя некоторое время полковник, отплевываясь, отполз от унитаза и ухватившись за рукомойник, с усилием заставил себя подняться с колен. Кажется, среди черной плевоты он видел кусочки чего-то красного. Кровь? Нет. Больше похоже на медную проволоку. Откуда она в желудке? Умыться. Срочно умыться и привести себя в порядок. Он в мундире. Полицейский должен выглядеть прилично. Когда он вернулся в зал, то обнаружил, что за столиком его поджидает Барри. Все готово, шеф. Видео переписано. Хакер сказал, что это самый лучший трешак, который он только видел за свою жизнь. Сообщил сержант. Едем. Едем немедленно в участок. Приказал полковник. Наступил вечер. В участке собрались все, кроме тех, кто по-прежнему был на дежурстве. Джон, Барри, доктор Браун, стажер Майк и полковник заперлись в тесной комнатушке, в которой обычно проводились собрания, и приступили к просмотру записей. Звука, к сожалению, не было, только изображение. В первую очередь просматривали запись третьего этажа. Полковник достал блокнот, он знал всех хокеров в лицо, а первый осмотр склепа показал, что... Во время вечеринки или маскарада каждый из них носил маску. Это уже потом, во время совершения преступления, маски были сорваны. Уокеры носили маски чумных докторов. Миллеру доносили, что едаки надевали их не только во время своих вечеринок. Эти маски имели некий сакральный смысл, но он никогда не вдавался в подробности. Очередные вольные каменщики и сектанты. Какая разница, что они там себе наружу цепляют? У Сэма Уокера, понятное дело, маска самая лучшая и у нее самый длинный клюв. Чумные доктора носили длинные плащи, маски и шляпы с широкими полями для того, чтобы защитить себя от болезней. На экране Уокеры тоже следовали соблюдению исторических традиций. Они были одеты в кожаные хламиды и стояли возле всего того же рокового саркофага, а вокруг них толпились гости в масках зверей и птиц. Уокеры проводили некий ритуал, связанный с феями. Джон и Барри, сидевшие рядом с полковником, начали шептаться, что в банках на саркофагах живые бабочки и, возможно, это новый наркотик. «Вон, какие бабочки крупные!» Миллер молчал. Он единственный знал, что в банках вовсе не бабочки. Уокеры взялись за руки и начали ритмично покачиваться. Судя по их поведению, они что-то пели. Миллер начал записывать в блокнот. «Слева Джерри Уокер, рядом с ним Гарри. Следующий Сэм, значит, тот, что справа, это Ричард. В сущности, какая разница? Скоро они все потеряют голову». Запись оборвалась. Миллер недовольно покосился на сержанта Барри. «Там их несколько», – торопливо ответил тот. «Давайте я следующую включу». «Включай». На следующей записи они увидели, что к саркофагу вышел один из гостей в маске черного зайца. И этот гость начал что-то говорить Сэму Океру, а хозяева вечеринки начали пятиться, словно бы в сильном испуге. Гость в маске черного зайца бесцеремонно подошел к саркофагу. Он начал открывать банки с феями и отпускать их на волю. Толпа гостей начала выражать свое возмущение, И двое здоровяков, очевидно охранники, носившие маски Волка, бросились на Нахала. Сержант Джон поперхнулся кофе и закашлялся. Стажёр Майк всхлипнул и повалился в обморок. Барри и Браун, ругаясь, начали оказывать ему первую помощь. Миллер, не отрываясь, продолжал смотреть запись. Человек в маске Зайца разорвал охранников буквально на части. Только кишки полетели в разные стороны. Как он это сделал? Да просто голыми руками. Потом он прыгнул через саркофаг и повалил старшего Уокера прямо на пол. Одно мгновение, и вот уже человек в маске зайца отрывает ему голову. Гости в панике начали разбегаться. С одной стороны, это было непостижимо, но с другой — это Уокеры. Этот дьявол явно пришел по их душу, и, похоже, вся эта бойня, запись которую они смотрели. Произошла из-за Фей. Дальше можно не смотреть. Заяц расправится с хозяевами вечеринки и вплотную займется гостями. Он убьет их всех, даже поваров и официанток. Никого не пожалеет, но при этом останется равнодушен к тем, кто находился в доме Уокеров. Сделал свое дело и исчез. Останови запись, мне все ясно. Обращаясь к сержанту Барри, приказал полковник. «Шеф, майку нужна скорая», — попросил доктор Браун. «Так вызывайте. Нет, лучше сразу везите его в больницу. Джон и Барри поедете с ним. Сопроводите парнишку». Сержанты выволокли стажера в коридор и понесли на улицу. Доктор Браун протянул полковнику косяк. «Пыхните, полковник?» «Спасибо». Полковник не курил травку. Доктор это знал. «Знал». И все равно предложил ему. «Всем нужно расслабиться, так, доктор?» «Ты принадлежишь им, доктор. Я вижу медную проволоку, которая лезет из твоих ушей и из носа. Меня не обманет твой счастливый взгляд. Сколько у меня осталось времени?» «У меня его совсем не осталось. Хорошо, что парни уехали. Пусть их минует чаша сия». «Что мы только что видели?» «Полковник?» — снова спросил Браун, наблюдая, как Миллер возится с жестким диском. «Ничего. Это не наши проблемы. Но разве мы не должны поставить в известность БР? Это их дело. Где они, кстати? Основная часть уехала. Всех, кто был в доме, забрали. Там сейчас только парочка агентов. Уехали, значит. Ну-ну». Полковник вытащил жесткий диск и побежал в свой кабинет. Включил свой компьютер. Ему все было предельно ясно, времени почти не оставалось. Слава богу, что Джон, Барри и Майк уехали. В участке только он и доктор Браун. Полковник скачал записи на свой компьютер и начал отправлять их на только одному ему известный адрес. Пока шла перекачка, он начал писать сопроводительное письмо. Уважаемый мессир, долгое время я считал ваши затеи ребячеством. Простите меня за это. «Я наблюдал за едоками, как вы меня и просили все 20 лет. Теперь они мертвы. Посылаю вам эти записи, возможно, вы поймете их лучше меня. Я не понимаю эти силы, с которыми вы боретесь, но я чувствую, что все мы стоим на пороге чего-то ужасного. Тела Океров забрали твари, похожие на мумии. Они ходят среди людей, они выглядят как люди, и их никто не замечает, кроме меня». Я не могу предоставить вам никаких доказательств. Я не верю сам себе, я не верю тому, что вижу. Я сожалею, что раньше не доверял вам, а теперь уже поздно. Прощайте. Ваш верный друг, полковник Миллер. Он посмотрел в сторону выхода. Они ждали. Они пришли за ним, агенты Интерпола, Рыбаков и Путята. Они снова выглядели обычными людьми. Полковник посмотрел на экран. Ему нужно потянуть время. Несколько минут, и записи уйдут адресату. Он откинулся в кресле и демонстративно закурил самокрутку доктора. «Здравствуйте, полковник», – тихо сказал Рыбаков. «Нашли, что искали?» – грубо спросил его Миллер. «К сожалению, нет. Он быстрее нас. Кому вы сейчас писали?» «Бабушки свои». «Спрашивал, как там в аду. Есть для меня местечко?» «Полковник». «Зачем нам ссориться? Такой человек, как вы, может нам пригодиться. Вы же видели нас, какие мы на самом деле. Вы пытались взять меня под контроль без моего разрешения. Вы... Я выблевал то, что вы в меня засунули. Значит, вы приходили не за окерами, вы приходили за зайцем. Это секретная информация, но если вы присоединитесь к нам, вы окажетесь в числе избранных», — сообщил Рыбаков. «И что же вы можете мне предложить?» Полковник машинально покосился на экран монитора. «Бессмертие? Новая жизнь. Любое тело, какое захотите. У вас больше не будет ограничений, с вами не будет, как с вашим доктором. Вас полностью реконструируют, любое ваше желание будет исполнено». «А что с Брауном?» – спросил полковник. «Где он?» Сотрудники Интерпола расступились и пропустили вперед доктора Брауна. «Я тут, полковник». «Присоединяйтесь к нам, с нами хорошо и спокойно, не будет боли, не будет страха. Я счастлив, что служу...» Браун запрокинул голову и замер с открытым ртом. «Тем, у кого приживаются последующие, ограничена функциональность. Но, уверяю вас, они тоже нужны системе. Мы связаны», — поспешно объяснил Рыбаков. «Медной проволокой?» — насмешливо уточнил полковник. «Это не медная проволока». С некоторой обидой в голосе произнес Путята. «Это наши органы питания и размножения. И много вас. С каждым днем все больше и больше. Присоединяйтесь, полковник. Лучше по-хорошему, иначе мы все равно добудем информацию из вашей головы». Тихо произнес Рыбаков. «Мои головы? Как интересно!» Подумал Миллер. «Жаль, я не могу сообщить об этом Мессиру». Он встал и протянул Рыбакову свою руку. «Я согласен. Только потом вы вернете мне доктора. Я, знаете ли, привык к своему коллективу». «Не возражаем», – переглянувшись кивнули агенты. «Тогда, с вашего позволения, я в уборную отойду. Извините, у старика имеются маленькие потребности. Не хочу вас сильно задерживать», – попросил полковник. «Из уборной можно сбежать?» – спросил Рыбаков, обращаясь к Брауну. Доктор мгновенно ожил и отрицательно покачал головой. «Нет, это полицейский сортир, там нет окон». «Хорошо, идите, мы вас проводим», — разрешил Рыбаков. «Полковник закрылся в уборной. Ребятки, я всегда могу от вас сбежать. Вы сами указали мне путь к свободе». Он вытащил пистолет и в последний раз проверил его, но любопытство пересилило. «Чудовище там за дверью, они ждут его. Кто же они такие на самом деле?» «Эй, агенты! А вы сами-то кто? Кто вы такие?» — крикнул он. «Мы звон будущего. Мы новые горизонты. Мы те, кому достанется все», — ответил из-за двери агент Рыбаков. «Спасибо. Я так и думал, что вы уроды». Полковник приставил дуло пистолета к своему виску. <звы> Услышав выстрел, агенты переглянулись. «Нужно было отобрать у него оружие» произнес Путята. «Неважно». Он сделал свой выбор. Равнодушно отозвался Рыбаков. «Мы не узнаем, кому он переслал эти записи. Это не имеет значения. Нет такой силы, которая нас может остановить. Нас нельзя обнаружить. Зато мы можем обнаружить любого. Ты отвлекаешься от первоначальной задачи. Нам нужно поймать Зайца. Он быстрее нас. Нам никогда не догнать его, используя местные технологии. И что?» Он прикончил последних гастрономов, значит, осталось только одно место, где он появится. Нужно лететь на Кипр. Согласен. Славься, Великий Ури. Истина так. Славься, Великий Ури.